Глава 18. Пушкин не раз, хотя часто и косвенным образом, высказывал мысль, что наша первейшая обязанность, как и прелесть этой обязанности, состоит в том, чтобы всем на свете интересоваться и все на свете понимать. Только это, с точки зрения Пушкина, позволяет человеку чувствовать себя растворившим в себе всю Вселенную и, в свою очередь, как бы растворившемуся в ней. Такой человек, согласно Пушкину, живет по закону постоянного превышения самого себя, что и означает для него неизменную верность самому себе. Пушкин недаром с такой настойчивостью проводит мысль о несовершенстве природы человеческой, о слабостях как вечных спутниках человечества. Напротив, Гоголь, Достоевский и Толстой, разумеется, каждый на свой лад, при огромном недоверии к человеку, все-таки верили в достижение им своего совершенства. Пушкин, следовательно, видел человека абсолютно открытыми глазами, тогда как его великие последователи смотрели на него лишь с определенной точки. Естественно, перед каждым истинным художником стоит проблема соединения в себе художника и человека. С одной стороны, человек определяет задание художника, а с другой художник требует независимости от человека. Образуется сложная коллизия. Разновидностям этой коллизии нет конца, так как у каждого она особенная. Пушкин поднимается и здесь, я бы сказал, на антологическую высоту, ставя художника в независимое положение от человека. Требует от него, чтобы их общие усилия Замыкались на соединении Бесстрашия Художественного исследования Человеческого бытия С безукоснительным соблюдением Человеческого достоинства Пушкин показывает нам Самые различные варианты Сочетания в художнике Силы дара с человеческими качествами Всякий гений Оказывается, здесь перед Неумолимым судом Пушкина, будь это Вольтер или Байрон, которому он обязан, может быть, более чем кому-либо из гениальных поэтов мира. Вольтеру Пушкин посвятил две статьи, написанные им в последний год жизни. Какое величественное начало у первой из них. Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером, написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов. Но, увы. И судьбы гениев, как и людей, обыкновенных, скорее даже в гораздо большей степени, подвержены всякого рода превратностям. На первом месте здесь великие художники. В их судьбах главная роль принадлежит уникальной человеческой стойкости, а с другой стороны полнейшему художественному бесстрашию. Здесь перед нами и весьма печальные, а не только возвышенные случаи, Начав так величественно статью о Вольтере, Пушкин затем уличает Вольтера в изменах собственному гению. А между тем он являлся властителем дум на протяжении целой эпохи и, как проповедник идеи революции, отбыл свой срок в Бастилии. Потом стал угодничать перед владыками мира сего, конкретно перед прусским королем. Гёте объясняет такое поведение Вольтера тем, что тот, имея целью добиться того, чтобы властвовать над миром, себя самого поставил на службу тем, кто уже властвовал над ним. Пушкин дает куда более пронзительное объяснение духовным изменам Вольтера. Вольтер во все течение долгой своей жизни никогда не умел сохранить своего собственного достоинства. Свое суждение о Вольтере Пушкин завершает отнюдь не осуждением Вольтера. Что из этого заключить? Что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества. Что настоящее место писателя есть его ученый кабинет, и что, наконец, независимость и самоуважение одни могут нас возвысить, над мелочами жизни и над бурями судьбы. Совсем иной вариант судьбы гениального художника находит Пушкин в Мильтоне, знаменитом авторе «Потерянного рая». К Мильтону у Пушкина особая симпатия, потому что Мильтон принадлежит гонимым гениям, которые, как Пушкин в том уверен, служат украшением всей всемирной литературы. Наиболее безбожно обошли с Мильтоном во Франции, где такие крупнейшие писатели, как Виктор Гюго и Альфред де Виньи, нарисовали его облик в совершенно искаженном виде. Первый в драме «Кромфель», второй в романе «Сен-Мар». Оба изобразили Мильтона в таком виде, что он выглядит жалким безумцем и ничтожным пустомелей. Пушкин отважно заступился за Мильтона, как друга и сподвижника Кромвеля, как человека, преданного до конца своим высоким идеалам. Он в бедности, в гонении и в слепоте сохранил непреклонность души и продиктовал потерянный рай. О каком бы гениальном художнике мира не заходила речь у Пушкина. Он оценивает его в первую очередь с точки зрения того, насколько он дорожит собою как человек. Блистателен его по Шатобриану который предпочел сохранение чистой совести ценой потери художественного успеха. Первый из современных французских писателей, учитель всего пишущего поколения, бывший некогда первым министром, несколько раз посланником, Шатобриан на старости лет перевел Мильтона для куска хлеба. Каково бы ни было исполнение труда им предпринятого, но самый сей труд и цель оного делают честь знаменитому старцу. Тот, кто, поторговавшись немного самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властью, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты перов, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью. После этого что скажет критика? Станет ли она строгостью оценки смущать благородного труженика и, подобно скупому покупщику, хулить его товар? Напрашивается парадоксальное заключение. Для поэта, который видит цель поэзии в ней самой, первейшее значение имеет неподкупная совесть, и если он оказывается перед выбором либо пожертвовать совестью, во имя искусства, либо искусством во имя совести, то лучший для него исход предпочесть совесть искусству. Ибо совесть для художника мера спроса с себя. Шатобриан именно так и поступил. Укоры Пушкина критикам Шатобриана может показаться ослабленным его согласием с Низаром, неумолимо раскритиковавшим Шатобриановский перевод Мильтоновского потерянного рая. На самом деле, признавая меткость и точность критики Низара, Пушкин нисколько не колеблет своих позиций. В Шатобриане защищает он в данном случае не поэтические достижения, а человеческие качества. Шатобриану оставалось одно из двух, либо капитулировать перед правительством, написав угодническое произведение, либо превратиться в ремесленника зато неподкупного по своим взглядам. Восхищаясь человеком в художнике, Пушкин с не меньшей настойчивостью выявляет и человеческие слабости, вообще свойственные всякому художнику, но у некоторых приобретающие опасные, требующие порицания характер. Так он порицает Гюго за то, что тот соблазнился фигурой шпиона и доносчика Видока, решился на то, чтобы искать в нем вдохновений для романа «Исполненного огня и грязи» имеется в виду последний день приговоренного к смерти. Пушкин с возмущением пишет о французских литераторах, состряпавших на основе рассказов палача Самсона книгу под названием «Записки парижского палача». Тем не менее, он с нетерпением ждет появления этого сочинения на книжном рынке. Посмотрим, что есть общего между им и людьми живыми. На каком зверином реве объяснит он свои мысли? Что скажет нам сей человек? В течение сорока лет кровавой жизни своей, присутствовавшей при последних содроганиях стольких жертв, и славных, и неизвестных, и священных, и ненавистных. Все, все они, его минутные знакомцы, чередою пройдут перед нами по гильотине, на которой он, свирепый фигляр, играет свою однообразную роль. Мученики, злодеи, герои, и царственный страдалец, и убийцы его, и Шарлотта Корде, и прелестница Дюбари, и безумец Лувель, и мятежник Бертон, и лякарь отравлявший своих ближних, и папа Вуань, резавший детей. Мы их увидим в последнюю страшную минуту. Головы одна за другой западают перед нами произнося каждое свое последнее слово, и насытив жестокое наше любопытство, книга Палача займет свое место в библиотеках в ожидании ученых справок будущего историка. Хотя в заметке Пушкина по поводу предстоящей публикации дневника Палача дано самое решительное осуждение литературе, идущей вразрез с нравственностью, Тем не менее в ней ощущается, как бы, и некоторая двойственность. С одной стороны, незавидуем людям, которые основав свои расчеты на безнравственности нашего любопытства, посвятили свое перо повторению сказаний, вероятно, безграмотного Самсона, а с другой, но признаемся же и мы, живущие в веке признаний, с нетерпеливостью хотя и с отвращением ожидаем мы записки парижского палача. Пушкину интересен всякий писатель, о чем бы он ни писал, являлся бы только настоящим писателем, и в каждом случае находит слова, лишь его одного характеризующие. И при негативном отношении к тем или иным сторонам того или иного писателя, будь он и гениальным Пушкин, в конце концов, не настраивает нас против него, а только напоминает, что в силу несовершенства человеческой природы и с гением может случиться всякое, а когда случается с ним что-нибудь унижающее его достоинство, нам остается только опечалиться по этому поводу. Между тем и самому Пушкину предъявлялись претензии, совершенно несообразные с его дарованием кто только не наставлял его в этом отношении. Тут и Карамзин, и Жуковский, и Чадаев, и Вяземский, и Боротынский, и Релеев, и Кюхельбеккер. Тут и менее известные лица, даже совсем неизвестные. Всех поразил Пушкин, и все обращались к нему со своими пожеланиями, претензиями, порою ультиматумами. Не установлено, кому принадлежит следующее послание Пушкину. «Счастлив, кто глазом твердым, смелым, вещать в пороках закоснелом святые истины рожден. И ты великим сим уделом, о, мус-любимец, награжден. Воспой и силой сладкогласия разнешь, растрогай». Преврати друзей неистовых пристрастий в друзей добра и красоты. Но, граждан, не смущай покоя. Поэта, не мрачи венца. Илиру дивную настроя смягчай, а не тревожь сердца. Один только Пушкин знал об особом своем предназначении. Его гений оставался тайной для всех, даже и для друзей а не только для врагов и недоброжелателей. Пушкин укоряет Делорма за слишком усердное стремление к порядочности, убивающее поэтическое вдохновение. Но с другой стороны восторгается порядочностью Шатобриана, который утратил бы все самое ценное в себе, утратив свою порядочность. Впрочем, это не совсем точно, точнее будет так. Перередившийся Делорн Лорн воспевает порядочность. Шатобриан, чтобы остаться самим собою в условиях труднейших для него, проявляет величайшее мужество. Все это не только, даже не столько теория. Нет, в этом сказался собственный, душевный и художественный опыт Пушкина задача, как мне представляется, не исчерпывается выяснением того, как Пушкин ответил непосредственно на запросы своего времени. Отвечая на них, он вобрал в свою мысль и в свое искусство опыт человеческого духа за всю его историю, сделал доступной для себя поэзию всех времен и народов. Следовательно, сам является одной из величайших вех на этом пути. Каким бы темам и сюжетом. Не обращался он. Его занимал вопрос о судьбе человека и человечества, о непостижимых превратностях ее, а все это явилось результатом того, что он подвергал непрерывным испытаниям свою собственную судьбу человеческую и поэтическую.